Глава 33 «Дэймон!» — по ушам ударил звонкий девичий голос. «Ты чего, до сих пор в кровати? Решил коронацию проспать?» Я выругался и сел на кровати. «Ты чего валяешься? Церемония начнется через два часа». Источником шума была, разумеется, коралл. Девушка, облаченная в длинное в пол обтягивающее платье огненно-красного цвета, с волосами, собранными в сложную высокую прическу, стояла посреди комнаты, уперев руки в бока, и сверлила меня негодующим взглядом. «Кто придумал назначать эти церемонии в такую рань?» – простонал я. «Какая рань?» – возмутилась Корал. «Полдень уже!» «Ну я и говорю!» – буркнул я, потянулся за штанами и сунул ноги в ботинки. «Два часа!» «Еще целая вечность. Зачем так рано будить было?» Деймон, ты охренел?» вскипела Корл. Я усмехнулся. «Ты гляди, какими словами высокородная владеющая сыплет. Моя школа!» «Ты забыл, что должно произойти на коронации? Может, ты еще скажешь, что ты в этом пойдешь?» Девушка негодующе ткнула пальчиком в повседневную одежду, которую я как раз заканчивал натягивать на себя. «А что? Одежда как одежда!» пробурчал я. «Не голый же!» «То есть ты собираешься объявлять о нашей свадьбе, будучи одет как гвардеец?» «Ой, все! Я поднялся и с хрустом потянулся. «Корал, солнышко!» — как можно ласковее проговорил я. «Ну что за шум в такую рань?» «Ну, конечно же, я переоденусь. Но можно я хотя бы проснусь для начала?» «Давай быстрее!» — сменила гнев на милость Корал. «Тебя еще Эйрих хотел видеть!» «Это еще зачем?» — нахмурился я. После того, как мы справились с вторжением и Эйрих отключил защиту над планетой, я попросил его убрать инфомодуль из моего источника. И так тесно. Нечего еще одному квартиранту у меня в Черепушке место занимать. Так что общаться с нейропредтечей мысленно я больше не мог. «Откуда ж я знаю?» — девушка пожала плечами. «Может, благословить хочет?» Я усмехнулся. «Ладно, покинь отсек, пожалуйста. Мне хотелось бы привести себя в порядок». «Недолго. Я буду ждать тебя в комнате отдыха». «Хорошо», — я кивнул. Девушка улыбнулась напоследок и вышла. А я вздохнул, поднялся, в два шага пересек комнату и коснулся инфоповерхности, ребящей на стене. Рябь разгладилась, и через секунду я смотрел в зеркальную поверхность, пытаясь мысленно спланировать день и понять, чего от меня хочет Эйрих. Мда, из зеркала на меня смотрел совсем не тот человек, который заглядывал в него же, только оказавшись на «Авроре» еще совсем недавно. Симпатичный юнец уступил место усталому молодому мужчине, чуть ли не в два раза шире по комплекции и минимум в половину старше. По крайней мере, визуально. Несколько шрамов, перебитый нос, лёгкое серебро седины на висках. Помотало меня, помотало, но вполне пойдет. «Я не красавчик, чтоб все с ума сходили!» Мысленно пропел я и усмехнулся. «Да и не сходят, это даже веселей!» «Ох и самомнение у тебя!» — хмыкнул Деймон. «А что, сам себя не полюбишь, никто не полюбит!» — отозвался я. «Ну да, ну да!» — в голосе Деймона отчетливо скользнула грусть. «Понимаю, это он, а не я, сегодня должен был объявлять о скорой свадьбе Скоролл, И слияние двух домов. Ну, прости, брат, видит Бог, я хотел совсем не этого. Да ладно тебе, пробурчал Деймон, нормально все. Собирайся, давай, а то действительно, опоздаем. Опять мои мысли читает засранец. Ладно, нужно бы и правда ускориться. Вышел из комнаты я спустя полчаса, бодрый, свежевыбритый, и даже облаченный в парадный китель. Вышел, и тут же меня едва не сбила с ног группка рабочих, мчащих куда-то вслед за строительным ботом. «Лорд Старк!» — скинул кулак в приветствии один из них. «Простите!» «Нормально, нормально, парни! Работайте!» Я поприветствовал их в ответ. Восстановление цитадели шло семимильными шагами. После того, как на Аврору сели оба ковчега, в доме Старков прибыло население. Как минимум, все фениксы во главе с Грантом примкнули к нам. «Это хорошо! Это правильно!» Традиции нужно чтить. Ну и кроме них, немалая часть народа самых разных специальностей выбрала цитадель как место жительства. Так, глядишь, и былую численность восстановим. «Не забудь зайти в госпиталь к Стиксу», — напомнил Дэймон. Я бросил взгляд на ассист и качнул головой. «Уже не успею. После церемонии зайду». К общей радости, из тех, кто остался за гранью, погибли не все. Харлин, Кейн и Анастасия сумели отбить накат тварей и вывести обратно в цитадель десяток из раненых фениксов. И Стикс был среди них. Целители все еще запрещали ему вставать с кровати, но синергия местной магии и земных технологий творила чудеса, и прогноз был очень даже благоприятным. Заместитель Гранта стремительно шел на поправку. А вот Гор погиб. Погиб как герой, забрав с собой в небытие пятерку гармов и решив этим исход битвы. В центральном зале очага ему отгрохали здоровенный памятник, но родственникам от этого легче не стало. Что ж, покойся с миром, воин. Мы тебя не забудем. На запястье ожил ассист. Я посмотрел на дисплей. Начальник охраны цитадели. Рок. Чего ему от меня понадобилось? С Грантом вопрос решить не может. На связи, буркнул я. Босс, тут варвары прибыли с сестрами во главе. Говорят, на церемонию. Но их... Много их как-то. Что делать? Еще раз назовешь их варварами, я тебе язык оторву. Машинально поставил подчиненного на место я. Много это сколько? Две сотни. Прогоните всех через детекторы и расположите в казармах. В цитадель только Тия, Рэю и их ближайшую свиту. Принял. Рок отключился. Помню о горьком опыте инициации. Я насел на Эриха, и он вместе с яйцеголовым из Технополиса. Сумел-таки разработать детектор, который мог указать на вероятную одержимость. Непонятно, чего раньше такого не сделали. Это в первую очередь нужно было. Но теперь такой прибор был, и это немного успокаивало мою паранойю. Тия после гибели Бранда и Стратоса сочла Эдмунда отомщенным, смыла с лица боевой раскрас и ушла в гиблые земли к сестре. Теперь Рея правила забытыми городами, а Тия была у нее за главного военачальника. Хороший дуэт получился. Скоро все так же недолюбливала Рэю, и та, кажется, отвечала ей взаимностью, но на людях девушки не показывали этого, в редких случаях ограничиваясь взаимными колкостями, но не переводя происходящее в открытую конфронтацию. И хвала первым, Рэя оказалась девочкой умной и о том, что между нами некогда происходило, не упоминала. Однако Я нет-нет да и ловил на себе грустный взгляд ее внимательных черных глаз. Ну что ж, таков путь, принцесса. Подумав, я решил идти к Эриху один. Предтеча сказал, что хочет видеть только меня, значит, сам и пойду. Что там Корол делать будет? Под дверью стоять, что ли? Не, так не годится. Сменив направление, я углубился в путаницу коридоров и через несколько минут уже стоял перед дверями нужного отсека. Гвардейцы, стоявшие у входа, отсалютовали мне, я кивнул в ответ, вложил ладонь в углубление, дождался идентификации и шагнул внутрь. Наводя порядок в цитадели, я в первую очередь распорядился перетащить колыбели из тронного зала. Нечего такому ценному девайсу у всех на виду стоять. Кроме того, именно в колыбели проходили мои сеансы связи с Эйрихом. И мне не хотелось тащиться для этого каждый раз через весь замок. Так что теперь колыбель покоилась в отдельном защищенном отсеке. Дождавшись, когда дверь за спиной закроется, я шагнул к колыбели. Та гостеприимно распахнула лепестки входа, я вошел внутрь и удобно расположился в ложементе. Сверху опустилась крышка капсулы, перед глазами мигнула, и я растворился в мягкой темноте. «Здравствуй, Эрих! Звал меня?» «Здравствуй, Дмитрий. тут же послышался голос нейропредтечи. «Да, звал. Есть разговор». «Ну, излагай. Как там, кстати, твои мощности? Подросли?» После того, как Эйрих деактивировал золотой щит, поток эфира с Авроры снова хлынул в ближний космос. По большей части он, конечно, рассеивался, но и того, что оставалось, было достаточно, чтобы обеспечить функционирование орбитальной станции. Последнее время Эйрих занимался тем, что аккумулировал энергию и восстанавливал былую силу. И, кажется, преуспевал в этом. «Да, отчасти ради этого я тебя и позвал». Голос предтечи звучал загадочно. Но излагай». Я пожал плечами. «Когда ты пришел ко мне, туда, на станцию, у тебя был вопрос». Я напрягся. «Вопрос?» «Был, да, но...» «И я готов тебе на него ответить». И... Горло перехватил спазм, я сглотнул и закончил фразу. «И что?» «Я готов разделить вас с Деймоном. Я почувствовал, как где-то в сознании зашевелился мой близнец. Но есть один нюанс. — продолжил Эйрих. — И какой же? — Ох, что-то не очень хорошее у меня предчувствие. — На Авроре может остаться только один из вас. — В смысле? — не понял я. Эйрих очень натурально вздохнул. — Ты что-нибудь знаешь о временных парадоксах? — поинтересовался он. — Ну, примерно, — кивнул я. — Змея, кусающая себя за хвост... «Джон Коннор, бесконечно отправляющий Кайла Риза в прошлое, чтобы тот стал его отцом. Вот это вот все. «Я не очень понял, что означает второй пример, но первый довольно верный». Проекция предтечи кивнула. «Позволь, я немного расскажу тебе о том, что происходило во Вселенной до того, как на Аврору высадились колонисты». «Ну, давай», — я пожал плечами. «Я не буду пускаться в прошлое слишком далеко». Расскажу о том, что произошло сравнительно недавно, потому что именно эти события являются для нас наиболее важными. Эрих сделал паузу и продолжил. Человеческая цивилизация, как и множество других до нее, была атакована другой цивилизацией, биологической. Люди прозвали их ксеносами. Атака была неожиданной, и множество планет Земной Федерации погибли практически сразу же. Однако потом человечество мобилизовало все ресурсы и сумело отбить атаку. И нерешающую, но очень важную роль в этом сыграла корпорация, которая называется «Группа Феникс». Наемные солдаты. Во время войны с ксеносами они не остались в стороне и вступили в бой, не ожидая за это платы. И во многом именно их усилия помогли победить в этой войне. Позже состоялось еще одно вторжение. Ксеносы, спящие на разных уже безопасных планетах, пробудились и атаковали Федерацию изнутри. Решающий бой произошел на планете Рапсодия, и снова там отличилась группа Феникс. Их поддержка позволила уничтожить новый особо опасный вид ксеносов, практически ничем не отличающихся от людей. А еще? А еще Старки, потомки одного из отрядов Фениксов, высадившихся на Аврору. Нетерпеливо перебил я предтечу. Мне уже об этом рассказывали, хоть и не в таких подробностях. И дальше что? Дальше то, что история корпорации уходит в глубину веков. Компания «Феникс Групп» была основана в 21 веке на планете Земля. Все это время компания развивалась, пока не превратилась в высокотехнологичную корпорацию, частную армию, имеющую гигантское влияние сначала на Земле, а потом и в земной федерации. И что? Я уже не выдерживал. «Какое отношение к этому вообще имею я?» «Самое прямое», — невозмутимо ответил Эйрих. «Группу «Феникс» основал...» «Ты». «Чего?» «Кажется, я окончательно перестал что-либо понимать». «Корпорацию группа «Феникс» основал Дмитрий Демьянов, выйдя из комы после жестокой автомобильной аварии». Бесстрастно проговорил предтеча. «Так, стоп» что-то я совсем уже нить потерял». «Я могу вас разделить», — продолжил предтеча, «но Деймон останется здесь, в своем теле, а ты вернешься на землю. Но я же там овощ, лежу, питаюсь через трубочку и даже думать не могу, если меня вообще еще не утилизировали». То количество эфира, которое понадобится на восстановление твоего тела, ничтожно мало по сравнению с тем, что понадобится для переноса базовой матрицы сквозь пространство и время. Сейчас запаса энергии у меня хватит и на то, и на другое. Безумие, пробормотал я. Перед глазами промелькнула вся череда событий, последовавших после моего появления на Авроре. Бой с Брандом, знакомство с Королл, «Побег из тюрьмы», «Скитание погиблым землям», «Ночь с Рей, «Визит в очаг», «Бой с Харигейном, «Прибытие в Технополис», «Восстание», «Побег», «Фронтир», «Освобождение Стратоса», «Гибель Эдмунда», «Знакомство с Эйрихом», «Сбор союзников», «Наконец, осада Цитадели», «Бой с Брандом и Стратосом», «Спасение Авроры». Несмотря на то, что и на земле я жил очень нескучно, «Здесь за короткий промежуток времени на мою долю выпало столько приключений, что на несколько жизней хватило бы. И сейчас, когда я добился здесь всего, чего хотел, и чего не очень хотел тоже, вернуться назад, сейчас, за час до моей коронации и объявления о свадьбе с Коралл, я не буду влиять на твое решение», — тихо и очень печально проговорил в моем подсознании Дэймон. Ты действительно добился всего этого сам и действительно достоин этого. Решение за тобой. А как же Корал? Так же мысленно ответил ему я. Ты ведь любишь ее. Вот только она любит совсем другого человека, отозвался Деймон. Она любит тебя? И кажется, именно это стало той крупинкой, что склонила весы моего выбора. То есть, если я не вернусь в прошлое, Негромко начал я. «Если ты не вернешься в прошлое, цепь разомкнется и события пойдут совсем иначе», ответил Эйрих. «И никто не знает, как именно. Но одно известно точно — группы Феникс не будет. А значит, не будет и Старков. А если не будет Старков, не будет и Деймона, А если не будет Деймона, то некоему попаданцу с земли не в кого будет вселяться». «А значит...» черт, это слишком сложно!» «Это сложно даже для меня», — отозвался Эйрих. «В теории, если не будет Старков, не будет и Бранда, который снова приведет тьму на Аврору. Но, с гораздо большей вероятностью, если не будет группы Феникс, а, соответственно, и Старков, колонисты просто погибнут в первые годы после высадки на Аврору. Дерьмо!» «Я не справлюсь!» Запаниковал вдруг Деймон, прочувствовав, к чему я склоняюсь. Я не справлюсь ни с чем, я не смогу править домом, я не смогу выдать себя за тебя, я не и не надо. Спокойно и почти ласково произнес я. Не нужно себя ни за кого выдавать, просто будь собой и все получится. Но Корал до твоего появления она презирала меня. Ну, значит тебе придется приложить усилия для того, чтобы завоевать ее уважение, пожал плечами я. И, возможно, что-то большее. «Не ссы, братан. Все у тебя получится». Я принял окончательное решение. «Давай, боярин, заводи свою машину», — пробурчал я вслух. «Я не очень понимаю твой фразеологизм, но из контекста делаю вывод, что ты согласен», — отозвался Эйрих. «Да», — я кивнул. «Давай, поехали». Деймон, будь умничкой и береги коралл. У тебя хорошие помощники, а значит, все будет ок. Прощай! И. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Давай, брат, живы будем, не помрем. Держи хвост пистолетом. Я очень рад, что ты сделал правильный выбор сам, и мне не пришлось отправлять тебя назад против твоей воли, довольно проговорил Эйрих. До переноса три, два. 2... Эй! Возмутился я. Что значит? Договорить я не успел. Послышался щелчок, сознание затопил поток слепящего света, я почувствовал, как меня затягивает в разноцветный, сияющий самыми тошнотворными оттенками водоворот, послышался нарастающий гул, переходящий в инфразвук, а потом сознание вдруг погасло, будто кнопку нажали. Чтобы через секунду проявиться вновь, за много парсеков от Авроры в теле 35-летнего авантюриста по имени Дмитрий Демьянов. Мог ли я представить такое, просыпаясь час назад под бурчание коралл? Навряд ли.